19. По возвращении в Дом гнева меня захлестнули новые ощущения. Я почувствовала, как слуги снуют по нижним уровням, как демоны-солдаты тренируются в каком-то комплексе, который мне еще предстоит посетить. Несколько разгневанных представителей знати спорили. Их гнев вспыхивал на периферии, как маленькие угольки, но мой муж почти полностью захватил мое внимание. Его энергия была похожа на бушующий ад, окруженный ледяными башнями. Невероятно. Подобно его сиянию, магия гнева была всех тонов черного с золотыми крапинками, блестящей и опасной, как и он сам. Гнев все еще был в яме. Я чувствовала пульсацию его свирепой силы на расстоянии и узнала бы ее где угодно. Меня слегка тянуло к нему, но с нашим воссоединением придется подождать. Хотя, если я чувствовала его магию, я почти не сомневалась, что он чувствовал мою. «Скоро он придёт за своей недавно восстановившейся королевой». Я переключила своё внимание на башню старухи, где, как я знала, всё ещё работала фауна, и я сразу же направилась туда. Время в адских измерениях текло иначе, поэтому я не знала, как долго отсутствовало. Но явно не очень долго, иначе гнев отправился бы меня искать. Стараясь не вспугнуть подругу, я осторожно постучала, по крайней мере, я так думала, и дверь с грохотом распахнулась. «Фауна?» Моя подруга вздрогнула от грохота и повернулась лицом к двери. «Эмилия! Слава дьяволу, ты пришла! Я нашла!» Фауна вскочила так резко, что ее стул опрокинулся. Она вгляделась в мое лицо, по-видимому, в поисках знакомого утешения, и слова застряли у нее в горле. «Твои глаза?» «Знаю. Они больше не были тепло-коричневыми, но светились розовым золотом моей магии. Ее взгляд упал на мою грудь. Она выглядела как прежде. Ни шрама, ни следов того, что удалила моя сестра. Никаких доказательств того, что заклинания замка больше нет. Хотя, учитывая демоническое чутье фауны, она, вероятно, больше не слышала биения моего смертного сердца. Что-то похожее на печаль отразилось в ее чертах. Хотя я могла поклясться, что она почувствовала ужас. Вместе с ним было какое-то отвлекающее покалывание. Если гнев чувствовал эмоции именно так, это было неудобно. И мне еще предстояло привыкнуть. Я забыла, каково это. Мне нужно будет переучить себя сосредотачиваться на восприятии чувств только тогда, когда мне это удобно. Иначе я сойду с ума. Тебя заставили? Тихо спросила она. Моя бровь изогнулась. Возвращение моей истинной формы вряд ли походило на проклятие, и все же голос моей подруги звучал так, словно она разговаривала с мертвецом. Я попыталась улыбнуться, от чего она сглотнула сильнее. Я вздохнула. Нет, никто меня ни к чему не принуждал. За исключением, может быть, ведьм, когда они заставляли меня участвовать в своих играх. Я бесшумно вошла в комнату, и ощущение, исходившее от фауны, обострилось. Страх. Вот что моя подруга чувствовала сейчас в моём присутствии. Мои пальцы скользили по раскрытым гримуарам. Бумага стала грубее, запах чернил сильнее. Ты знала, что они заперли меня в настоящем аду? «На изменчивых островах». Подходящее название для волшебного места, которое может перемещаться во времени и пространстве. И очень подходящее место, чтобы вернуться к своему истинному «я». Несколько секунд мы стояли в тишине. Потом еще немного. Фауна снова принялась рассматривать меня, тщательно изучая. Я почувствовала нотки дыма на моей одежде, в волосках. Как и она. В ее голосе прозвучало подозрение. «Ты на них напала?» Мои губы искривились. Возможно, я нанесла им визит. Его Величество будет... Шаг против моих предателей был оправдан. Что ты узнала? Я... Фауна проследила за моим взглядом до гримуара, который она читала. Часть её прежнего возбуждения медленно возвращалась, когда она указала на страницу. Думаю, я нашла способ снять проклятие. С гнева? Да. Но это ещё не всё. Ее улыбка не совсем достигла ее глаз, но страх понемногу утихал, хотя беспокойство все еще сохранялось. Клинок разрушения — это не просто заколдованный предмет. Он может каким-то образом уничтожать проклятие и заклинания. Не совсем понимаю, как это работает, но, кажется, нашла возможность узнать больше. Она схватила другую книгу и сунула мне. На развороте была изображена сложная карта Дома Гнева с туннелями, храмами и пещерами, спрятанными внизу. словно подземные города и посёлки. «Здесь есть место под названием «Колодец памяти», — продолжала Фауна. «Думаю, это ключ к информации о клинке разрушения». Она указала на участок карты с надписью «Сады». «Чтобы войти в колодец, нужно заплатить богине десятину. Это неприятно. Колодец должен счесть тебя достойной, А воспоминания, которые он показывает, часто являются чужими кошмарами. Или тем, о чём они хотели забыть. Что-то ещё? «Все не так просто», — Фауна закусила губу. «Колодец может заставить думать, что ты действительно находишься в воспоминаниях, которые он тебе показывает. Говорят, что некоторые застревают там на вечность, вновь переживая худшие моменты воспоминаний, которые им даже не принадлежат. Меня, в отличие от заколдованной Эмилии, это не волновало. Фауна прекрасно справлялась со своим страхом, скрывая его внешне, но я все еще чувствовала, как он кипит внутри нее». Моё бесстрашие не испугало её, но вызывало дискомфорт. Но ставки слишком высоки, и нет времени на мелочи. Нужно успокоить её, чтобы она могла сосредоточиться. «Как этого избежать?» — спросила я. Фауна сощурилась, но, должно быть, решила не уточнять, действительно ли я беспокоюсь или успокаиваю её. Она взглянула на лежащую перед ней книгу. Согласно этому тексту, если сосредоточиться на своём вопросе и не упускать его из виду, то можно просеивать воспоминания, пока не найдется ответ. Воспоминания в основном заключены в прозрачном кварце, гематите, аметисте или лазурите. Надо взять каждый кристалл по отдельности, думая о своем вопросе. Это должно привлечь к вам правильное воспоминание. Или наоборот. Я кивнула, думая о вопросе, ответ на который мне требовался больше всего. Уверена, что колодец покажет местонахождение клинка разрушения, если я спрошу. Теоретически должен. «Кто-то знает, где он находится, или, по крайней мере, знает кого-то, кто вступал с ним в контакт. Даже если о нем не упоминается прямо, он может появиться в очищенных воспоминаниях. Это не приведет к нему напрямую, но даст нам отправную точку». Фауна выдохнула. «Но я лично не знаю, чтобы кому-либо удалось успешно использовать колодец. Это привлекло мое внимание. Даже принцам ада они не могут. Никто не знает, почему». Его Величество определенно пытался, когда проклятие вступило в силу. Он даже позволил зависти попробовать его использовать. Обе попытки провалились. Они не могли получить доступ ни к каким воспоминаниям. Ни от смертных, ни от демонов, ни от каких-либо сверхъестественных сил. Как любопытно. Колодец был здесь до того, как началось правление принцев. Верно? Да. Фауна кивнула. Статуя богини новая. но записи указывают на то, что сам колодец появился намного раньше, чем были созданы дома греха, но не до прежней меня. Да, леди Эмилия, за исключением старухи и ее семерых сестер, есть не так много созданий, которые существовали здесь до тебя и твоей близняшки. Мысль о моем продолжительном существовании выбила бы меня из колеи, если бы мое заклинание все еще действовало. Вместо этого я погрузилась в свою свежеосвобожденную память. Прошла в огромную пещеру, которая, казалось, простиралась на целую вечность. Воспоминания о времени до появления принцев ада вызвали ощущение скуки, распущенности. Еще до того, как дьявол занял свой трон, мы с Виторией приветствовали души. И их это не радовало. Мы были безжалостными, злыми созданиями и упивались этим. Теперь я ясно понимала, почему мать решила изменить наши воспоминания. Почему она создала завесу между горами, отделяющими дом мести от остальных семи кругов? Селестия не хотела, чтобы кто-нибудь вспоминал время до того, как правили демоны, когда правили худшие существа. Сила гнева внезапно изменилась, выдёргивая меня в настоящее. Она исчезла и снова появилась ближе, ещё сильнее. Она обжигала, как жар солнца. Он был зол. Он был в ярости. Великие божества. Его гнев заставил мою ярость петь боевой гимн. Он обратил своё внимание на меня. И я знала, что он чувствует мою силу и следует за ней до её источника. Снаружи башни по коридору прогрохотали шаги. Фауна быстро попрощалась и выскочила за дверь. Её эмоции зашкаливали. Наш король был в ужасно скверном настроении. И я прекрасно понимала, почему. Я прислонилась к столу в ожидании неслабого выброса эмоций. Его прибытие не разочаровало. Гнев сорвал дверь с петель и отшвырнул ее, как будто она ничего не весила. Золотые глаза вспыхнули его грехом, когда остановились на моих. Промелькнула быстрая вспышка облегчения, но ее тут же сменила твердость гнева. «Дверь этого не заслуживала», — сказала я. «Ты могла умереть». Я сделала вид, что внимательно осматриваю себя. Зависть был прав. Бессмертие одержало верх. Ты рисковала. осознанно я улыбнулась на этот раз это не вызвало страха гнев не сводил пристальный взгляд с моего лица его грех все еще ярко пылал между нами я знаю почему ты не хотел разрушать заклинание замок он скрестил руки на груди и изогнул бровь манящий высокомерный демон я контролирую свою ярость твоим подданным ничего не угрожает правда гнев покачал головой запах дыма на твоей одежде никак не связан с местью Почему-то я с трудом представляю, как вы с сестрой сидите у костра и как две цивилизованные богини обсуждаете события прошлого. Ты сам знаешь, небольшой акт мести был вполне заслужен. Я бросила на него жесткий взгляд, моя сила устремилась к нему, прежде чем я крепко сжала ее. Ведьмы пусть лучше радуются. Я забрала только их ресторан, а не их жизни. Здание можно восстановить, и они дважды подумают, прежде чем снова перейти мне дорогу. Ты права. Гнев вздохнул. Они не будут больше напрямую нападать на тебя, но это не помешает им ответить. Он выдержал мой взгляд, его глаза были такими же ледяными, как и его тон. Жадность вызвали из ямы в его дом. Его шпионы заметили ведьм, собирающихся в горах позади его круга. Они собираются атаковать, а потом обвинят тебя. И в этом была причина гнева моего мужа. Жадность потребует от меня возмездия, А Витория и мой принц будут вынуждены сделать выбор, который закончится кровопролитием. Не было возможности этого избежать. Жадность все больше и больше превращался в проблему. Я не сомневалась, он придумал тему с заколдованным черепом, чтобы подозрение пало на мою сестру. Казалось, не имело значения, знает он или подозревает, что Веста жива. Он жаждал мести, и нападение служит для него прекрасным поводом. Мои руки сжались в кулаки. Немедленно отправь письмо в дом жадности с просьбой о посещении. Мы нападем на ведьм до того, как они нанесут удар. И на этот раз я не буду милосердна. Пусть ведьма и твой брат увидят, на что я способна. Я развернулась на каблуках и направилась в свою комнату. Бледно-лиловое платье развивалось вокруг меня, как грозовая туча. Пора переодеться для войны.